Сны бывают разными, но тот, который видела Марида, оказался гораздо лучше реальности, в которой она очутилась после пробуждения. После того, как образ любимого релеветора разлетелся бесплотной дымкой, и девушка открыла глаза. Первая мысль оригинальностью не отличалась. «Где я?» Вокруг нее поднимался густой лес, влажный и темный. Кроны могучих деревьев закрывали небо толстые ветви сплетаясь, создавали над головой Марида настоящую крышу. А стенами импровизированного дома были кусты и молодая поросли, почти полностью закрывавшая обзор. Девушка стояла на небольшой просеке, через которую была проложена ухабистая дорожка. Две грязные колеи, уходящие неизвестно куда, стояла и с удивлением озиралась, Переводя взгляд то на лес, то на странный ящик, из которого она только что выбралась, то на валяющиеся вокруг осколки недавней битвы, целые сломанные стрелы, куски окровавленной ткани, изрубленные металлические пластины, бывшие некогда доспехами, чья-то рука, чье-то ухо и трупы, а точнее тушки, посеченная чуть валялась вокруг очнувшейся мариды «Как я здесь оказалась?» Не паника овладела девушка, а искреннее недоумение. Лес, битва, чуть. Она ущипнула себя за руку. Я все еще сплю, я... А в следующий миг нахлынула. Виталия! Я была в Виталии. Заснула на постоялом дворе. Я ужинала. Мне ужасно захотелось спать. Меня похитили. Меня! Невероятный, но в то же самое время логичный всеобъясняющий вывод. Меня опоили, но я... Я видела. Я помню. Смутные видения, которые до сих пор казались невнятными обрывками, предварявшими настоящий сон. В комнату входят мужчины в масках. Они на они держат оружие наготове, но убедившись, что Марида не в силах оказать сопротивление, расслабляются. Ее берут подмышки и волокут во внутренний двор постоялого двора. Ноги бьются по ступенькам. Ящик. Чем-то похоже на гроб. Непростой ящик. В него подавалось сонное зелье на основе прайма. Дерьмо. Марида злобно пнула ногой свою разломанную тюрьму. Что все это значит? Кто за это ответит? А следующий миг похолодело. Вспомнила, что во дворе стояли несколько кибиток и в каждой лежали по два ящика. Значит, ее друзья нас всех похитили. Невероятно. Однако лес, пустынная дорога и порубленная чуть подтверждали. Все правильно. Вас всех похитили. Но зачем? Кому это надо? Кто посмел? Куда нас везли? Марида окончательно пришла в себя, стряхнула праймовое оцепенение. И мысли, несмотря на охватившую девушку ярость, стали четкими и ясными. Нужно все это выяснить. Она не знала, где находится, не знала, можно ли найти помощь, не знала, кому теперь можно доверять, а потому приняла решение, которое показалось ей единственно верным. Я знаю, куда направились похитители. Следы на грязной дороге указывали на север. Я догоню их, освобожу друзей... И мы получим ответы на все вопросы. Сомнения оставили девушку, и она, плюнув на поломанный ящик, уверенно направилась вслед за кибитками.